«Ну хорошо», — похвалила Тамара, — «а пропойте ко мне хором молитву Господню, вы так хорошо поете». Мальчики переглянулись между собой и замялись. Никто не хотел начинать первым, они только подталкивали локтем один другого. «Начинай, мол, ты. Нет, ты. Что же вы, милые, призадумались? Ну-ка ты, Бойкий. Как тебя звать-то?» «Петра Чалах», — «Петр Чалых», отозвался мальчик. «Ну, Петра, начинай-ка первым, а другие за тобой подтянут». Тот затянул было неуверенным голосом отчи наш», но едва дойдя до Ижиесина запнулся и стал. Остальные не подхватывали. Сконфуженный запивала, извиняясь, объяснил, что молитву Господню они хотя и знают, но хором петь ее не умеют. Никогда день не пробовали, потому что нас этому не учили. «Ишь ты, смекай -ка. Хорошо!» Снова послышалось полголоса на задней скамейке у взрослых между собою. «Ну да с Бог научимся», — ласково ободрил учеников Тамара. «А гимн народный знаете?» – спросила она. Те опять стали в тупик и только переглядываются между собою, недоумевая, о чем это еще их спрашивают. Само слово «гимн» оказалось им совершенно неизвестным. «Да это же боже царя храни», – пояснила девушка. «Неужели не слыхали?» «Слыхать-то слыхали. Только в книжках у нас этого нигде нету», – отозвались некоторые из мальчиков. «Нас не учили этому». «Придется, значит, научиться. Этого стыдно не знать русскому мальчику», – заметила Тамара. А еще чему же вы учились? Учили мы, как жил себе дед да баба, у них курочка ряба. Вот как, а еще? А еще тюшки-тетюшки, овсяны-лепешки. И про прилежного барина тоже учили. Про прилежного барина переспросила она? Это что же такое? А это про то, как жил был один такой барин, что завсегда говорил своему лакею. Раздень меня, уложи меня, закрой меня, перекрести меня, а усну я уже сам. «Больно умный знать барин был». Мальчики рассмеялись. «Помещик тоже барин-то», — раздался чей-то иронический голосенок, покрывшийся новым общим смехом. «Почему же ты думаешь, что это был барин и помещик?» — обратилась к мальчику Тамара. «Иван Павлович так объясняли нам. Учитель, что до вас был, потому сказывали, никто, окромя барина, таким дураком и лентяем не может быть, особливо как в крепостное время, когда крестьян помещики угнетали». Тамара захотела удостовериться, насколько ученики умеют читать по-печатному, и обратилась к крайнему на парте мальчику, раскрыв перед ним книжку на первой попавшейся странице. «Читай». «Грязна? Наша хавронюшка!» — зачитал тот, несколько заикаясь. «Грязна и обжорливо! Все жрет, все мнет, об углы чешется, лужу найдет, как в перину прет, хрюкает, нежится». «Что же это прочитал Ты Про кого можешь объяснить?» — спросила учительница. Про свинью читал, отозвался чтец, и пошел как пописанному: Свинья есть, животное, четвероногое, млекопитающее, принадлежит к числу всеядных, бывает очень пользительно в домашнем хозяйстве, но по неряшеству свиньями называют также и некоторых людей, как ежели, например, напьется кто пьян, мужик ли, попли, ли, барин ли, все они одинаково будут свиньи, поэтому крестьянин никогда не должен пить водки. Хотя пьянство ему и простительнее, чем прочим, по бедности состоянию его. И по необразованности, почем как деревенский мужичок лишен пока всяких образовательных и пользительных развлечений, как, например, народных киатеров, литературных чтений, а также как туманные картины и прочее. Но со временем, конечно, это вам тоже Иван Павлович все объяснял, перебил его Тамара. Они самые, — подтвердил мальчик, — и опять как заведенная машинка принялся было тем же тоном продолжать прерванную фразу. «Но со временем, конечно...» Однако Тамара прервала это со временем, перейдя к его соседу. Следующий. Сосед принялся несколько бойчея. Без запинок. Серед моря Авин горит. По чисту полю корабль бежит. Мужики на улице заколы бьют. Они заколы бьют, рыбу ловят. По поднебесью медведь летит. Длинным хвостиком помахивает». Мальчик кончил, и когда учительница спросила его, понял ли он прочитанное, Тот решительно стал в тупик, боясь ответить не в попад и, думая про себя, «Кто его знает, что оно такое? Может, так хитро, что сразу и не разберешь?» «Не могу ответить, не знаю. Небывальщина какая-то», — оробело проговорил он, наконец, полголоса, видимо, боясь, как бы не пристыдили его за тупость. Следующий перешла учительница к его соседу. Плаксиво и как-то уныло раздалось новое чтение, на сей раз по Паульсону. «Птичка летает, птичка играет», Птичка поет, птичка летала, птичка играла, птички уже нет. Котик усатый по садику бродит, козлик рогатый за котиком ходит. Лапочкой котик...» В эту минуту вдруг распахнулась шумом дверь, и в классную комнату авторитетно вошел сам волосной старшина в сапогах со скрипом и с глинцевитыми бураками в синей поддевке тонкого сукна и с присвоенным по должности знаком на груди. Он с достоинством и несколько свысока протянул учительнице свою жирную руку, И с нисходительным кивком головы Ответил на поклон привставших ему мужиков «Вот и мы зашли, значит, посмотреть На нашу молодую сельскую телегенцию Каково то вы тут с ними справляетесь?» Обратился он в благосклонно-покровительственном тоне к Тамаре И тут же прибавил ей дружески внушительным образом «А вы, барышня, на предкикали, ежели начальство в класс ходит, Должны в тотчас же крикнуть мальчикам встать Это примите к сведению и к исполнению «А то я вхожу, а вы сидите, и они сидят. Не, что это порядок». Опять пришлось Тамаре несколько сконфузиться и извиниться за свою оплошность, оправдываясь новостью дела и недостаточным знакомством со здешними порядками. Ну, да это я только к слову успокоил ее старшина, важно рассаживаясь на поданный ему сторожем стул подлеучительницы. ну Нус, продолжайте премудрость-то вашу», предложил он ей надлежащим жестом, очевидно, перенятым у начальства. «Продолжайте». А мы послухаем.